Большинство его прежних друзей не встречались с Николаем Андреевичем в течение десятилетий. Многих уже не было в живых. Все, что связывало общие волнения, дела, ушло. Разошлись дороги, отлетели сожаления и печаль, связанные с тем, кто ушел без права переписки и без возврата.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 «Значение пятого пункта в анкете. Космополитизм примерно соответствует участию в монархическом заговоре в эпоху Первого Конгресса Коминтерна. Хотя ведь ты видел в лагерях всех, тех, что приходили на смену снятым, тоже ведь снимались и становились твоими соседями по нарам. Но, думаю, теперь нам это не грозит, процесс замены завершен».